Глава 17. Ты что метишься, словно лев в клетке? Что? Артур отвлекся от своих мыслей. Говорю, в чем проблема? Машину разбил или угнали? Чью? Твою! А, нет, нормально. Просто я что? Сделал предложение. Ну, понимаешь, вечером. А она молчит! Кто молчит? и что за предложение госпереворота нет ирине а... его челюсть в буквальном смысле отвисла э а... попросила дать время до утра а уже обед артур не выдержал соскочил и опять заметался он забыл что и валера неравнодушен к ирине он не заметил как тот пятясь быстро покинул комнату артур надеялся что Ирина согласится, хотя сильно сомневался. Она в последнее время стала какой-то отчужденной, даже разговаривала мало, предпочитала молчать, да и глаза стали грустными. «Это все он виноват, он!» — думал Артур про Романа. К вечеру и Олег узнал о предложении Артура Ирине. Он смотрел то на него, то на Валерку, Они, словно чумные, сидели и молчали. «Больные! Точно больные! И ты туда же!» Обратился он к Валерке. «Отстань!» — ответил тот, схватил сумку и пошел домой. Олег не выдержал и вечером пришел к Ирине домой. Переступая с ноги на ногу, он подарил большой букет цветов и, как рыцарь из романа, встал на одно колено и попросил у нее руки. «Да, да. Вы что, совсем что ли? Извини, Олежек, не хотела обидеть. Она выпроводила его из дома, заперлась в комнате и стала думать, что делать. То ни одного, то сразу втроем. Она их любила по-своему и всех троих одновременно, но это не та любовь, не та. Она немного поплакала, погрустила, подумала о прошлом. После вспомнила каждого и спокойно, не спеша перебрала в памяти, когда и с кем встречалась. Постаралась понять, почему ей нравится каждый из них. Но чем больше думала, тем труднее становилось принять решение. То хотела согласиться на предложение Артура, то Вадима и даже на Олега. А потом наоборот решила отказать всем и опять заплакала. У нее в душе не было той любви, что в парке, а жить как Вера она не хотела. Ирина не пришла в универ, не до того. Встретила утром Романа, а он не успел забежать в институт. Идем, у меня к тебе разговор. Волнуясь, сказала Ирина. Может вечером у меня скоро пара, обойдешься. Это очень важно, понимаешь? Важно. Роман сдался и пошел с Ириной в парк, что располагался перед детским травмпунктом. Она не знала, с чего начать. Сперва спросила о погоде, что он будет делать вечером, а потом завтра и выходные. «Ты меня любишь?» Наконец решившись, спросила Ирина Романа. Он много раз ей говорил, что любит. Шептал на ушко, словно привораживал. «Да ты же знаешь». Что за вопросы? Люблю. Честно, ей стало легче. Ну, конечно же, люблю. Что-то случилось? Сильно любишь? Она хотела быть уверена, что не ошиблась в своем решении. Сильно. Давай распишемся. Ирина думала, что эти слова скажет он. Она уже не могла ждать. Ей было больно вчера. Больно сегодня. Она любила мальчиков, но это сексуальная любовь, а ей нужна духовная. Но... Давай, еще раз предложила Ирина. Ты ведь любишь, и я. Давай распишемся, я буду твоей. Но... Я люблю. Да, люблю, но... Давай подумаем. Ирине стало смешно. Почему-то все ее тревоги мгновенно испарились. Она смотрела на Романа, как тот подбирал слова, а самой хотелось засмеяться. «Ладно, не бери в голову. Я просто...» «Что так будет лучше? Ты прав, надо подумать». Она встала. «Мне надо бежать в универ. Вечером созвонимся». Ирина развернулась и быстро удалилась, оставив Романа сидеть на скамейке. Я сделала ему предложение, будто он девушка, а он, — думала Ирина, подбегая к остановке. Она не злилась, просто не понимала романа. Говорит одно, а сам почему-то делает другое. Может, я не права, и он не тот, кто мне нужен. Может, моя любовь еще впереди? Но ее сердце горело. Автобус остановился. Ирина, быстрым шагом пройдя через площадь борцов революции, вошла в вестибюль университета. «Мне надо время», — сказала она им. Парни переглянулись и уставились друг на друга. Теперь они все знали, что каждый из них умудрился сделать свое предложение. До пятницы. Хорошо? Не могла она их обидеть. И согласиться также не могла. Ирина то встречалась с Артуром и опять сладкие поцелуи, то с Валерой и опять прижималась к нему, то встречалась с Олегом и, заглядывая ему в глаза, старалась расшифровать его мысли, а вечером, уединившись в комнате, думала, думала, думала. «Я люблю их телом». Наконец Ирина пришла к этому решению. Она прекратила духовные поиски, И приняла все. Мира можно достичь за пределами постигаемого. И ее мантрой стала любовь тела.